Базар жил своей жизнью. Народ торговал и торговался, торгуясь покупал, а расторговавшись спешил в кабак обмыть удачный день. В столичном рынке прочно занимали свои места горбоносы и хачики, как и в моем мире, успешно сбывающие персики, апельсины, урюк и виноград. На азиатских рядах предлагали шерсть, ковры, кожу, В торговых палатках европейских государств вообще можно было приобрести все подряд. У немцев стекло и часовые механизмы, у французов духи и коньяки, у поляков и китайцев мелочь всякую, от тапочек до самогонных аппаратов. Мне нравилось гулять по базару. Я закрывал глаза и чувствовал себя в своем времени. Это было несложно. Базар гудел, бурлил, Накатывал словно прибой Объединяя богатством красок, звуков и запахов Своих слов не хватало Хотелось цитировать великого Гоголя Возвышенно воспевшего щедрую красоту сорочинской ярмарки Боже, каких типажей могло бы отыскать здесь Пытливые око настоящего писателя Участковый, купи веник для бани Березовый, зеленый, молодым духом ядреный Разок попаришься, 50 годочков сплечь плеч сбросишь. Ага, мне-то еще и 30 нет. 50 сброшу. Кем же я из бани выйду? Эмбрионом, что ли? Спасибо, не надо. С вывода, воевода, отведай метку пенного, Задарма угощаю. Только позволь дощечку расписать, что де в моем заведении вся милиция напиваться изволит. Сейчас развернусь и вклепаю этому щедрому добродею 15 суток за оскорбление. Им только поблажку дай. Весь город рекламными плакатами оклеют. Там милиция напивается, здесь нажирается, а здесь... Тьфу! В следующий раз обязательно вклепаю. «Гражданин начальник, а вот купи женские трусы прямо из города Парижу, согласно последней моде, для баб благородного происхождения с кружавчиками». «Это что за намеки?» Не выдержав, вспыхнул я «В конец оборзили вы там, в своем Париже Мне по форме одежды не полагается» «Нет-нет, как можно?» Счастливо разулыбался продавец «Разве мы без понятия? Не себе, жене своей купи» «Нет у меня своей жены» «А, ну тогда чужой» От такого совета я покраснел до ушей а народ грохнул в ракочущем гоготе. «Ничего не попишешь. Базар!» Пока я оборачивался, чтобы достойно и нелицеприятно высказать этому хохмачу все, что я о нем думаю, в меня с разбегу влетела какая-то девушка с корзиной яблок. От неожиданного столкновения мы оба бухнулись на мостовую. Но прежде чем я успел извиниться, стаскивая с головы корзину, как девица мгновенно дёрнула наутёк. Чисто автоматически моё подсознание отметило рыжеватую косу на широкой спине да знакомый узор на вышитой кофте. «Настасья!» Пока я вставал, она обернулась и так ловко запустила мне яблоком в лоб, что я опрокинулся снова. «Гражданка Настасья! Стойте!» «Вы задержаны за...» Ну, естественно, беглянка ни на мгновение не собиралась задерживаться и выслушивать меня до конца. А погоня на базаре — это, я вам скажу, развлечение не для слабонервных. Тем паче, что, уловив общую суть, горячие головы из не особо занятых лукошкинцев охотно кинулись содействовать органам. Вопли добровольцев были слышны на весь базар. «Братва!» «Хватай ее за хвост лесу крашную. «Держись, Никит Иванович, не умирай!» «Ток не умирай, гони от себя смертушку!» «Хоть до угла до тени, там храм православный, и отпоют, и обиходят!» «Там можно, там ничего!» Капуста футбольными мечами катилась под ноги. Куры взлетали вверх, теряя перья и обливая всех негодующим кудахтаньем. Соломинки золотым дождем мельтешили в воздухе, застилая обзор Но азарт погони не стихал «Православная! Споймал! Вот она, стерва злодейская, убивца преступная, курва малосольная И ерепеньца не смей! А не то в глаз бесстыжий так и получишь, я ведь не посмотрю!» «Как не она?» «Хватай всех подряд! Крути руки за спину!» Ейный же косой в узел вяжи, сарафаном рот затыкай, да берегись, чтоб лапким лихоманка не пнула. Уже потом в отделении разберут, а изменяться мы завсегда могем. Чай не медведь какие бесчувственные». Битая обливная керамика хрустела под ногами. Кто-то падал, поскользнувшись на пролитом меде. Кого-то в торопях обсыпали мукой, кто-то, придавленный тюком сена, Плакал от невозможности продолжать эту грозную русскую забаву «Люди добрые! И за что ж такая напасть? За что лупите, мужики, шестеро на одну? За что ноженьку правую неповинную пополам искрошили? И куда только милиция смотрит?» В общем, пришлось плюнуть на погоню и наводить порядок Четверым захваченным гражданкам приносить официальные извинения Еще одной оплачивать порванный сарафан и обкушенный кокошник Сама виновата, оказалось сопротивление Двум буянам пригрозил порубам, если не охладятся сыскное рвение Остальные успокоились так Народ-то в целом добрый и отходчивый Пошумят, отогреют душу, да и разойдутся А вот Настасье вновь удалось уйти Это плохо Хотя, если она настолько глупа, что нахально фланирует по базару в центре города Значит, стрельцы ее возьмут Надо быстренько найти кого-нибудь из Еремеевской сотни Никит Иванович, какими судьбами? Господи, но еще бы я не узнал этот ласковый грудной голос